Глава 17. Атака на смерч. Марат Феликсович был так уверен в профессионализме секретаршей, что не проверил, чем она занимается и каков ее план по ликвидации чистилища. Он был уверен, что она все сделает вовремя и как надо. Каково же было его удивление, когда Инна позвонила ему в час ночи 11 августа и сообщила, что у нее проблемы. «Какие проблемы?» — не понял собравшийся ложиться спать Меринов. «Мы не можем подъехать к штабу чистилища и взять его на абордаж. Что-то мешает». «Что?» Машинально спросил Меринов, вдруг осознавая, что это, скорее всего, печать отталкивания, поставленная посвященными Котовым и Самандарам вокруг штаба их организации. Местонахождение штаба меринов Фреков вычислил правильно. Наблюдение за двухэтажным особнячком в районе пересечения улиц Комарова и Ботанической показало, что там и в самом деле появилась некая крутая контора, хорошо замаскированная, скрытно охраняемая и напичканная электроникой. А поскольку Марат Феликсович не мог ошибиться в ментальном определении координат чистилища, а также квартир его комиссаров, То и мысли не допускал что группа посланная уничтожить противника столкнется с непреодолимыми препятствиями руководила разработкой плана ликвидации и всей операции в целом Ина Меина уже занялся своими личными проблемами походами по мирам, переговорами с хранителями и уничтожением самых упрямых, а также, восстановлением лаборатории психотроники, только уже не в Сити-центре, а в другом месте, на территории Останкинского телецентра. Ему было жаль Симона, сдуру сиганувшего в окно 16-го этажа во время захвата лаборатории федералами. Но специалистов этого профиля в нынешние времена хватало, и Марат Феликсович быстро нашел замену ученому, отыскав нужного человека в новосибирском Академгородке. Естественно, имя самого Мериного нигде не упоминалось в связи с захватом чекистами Большого Глушака. В сити-центре его никогда не видели. Все, кто его встречал, внезапно потеряли память. Наукой вообще и психотроникой в частности он не занимался, поэтому был вне подозрений. И расследование деятельности секретной псилаборатории ему ничем не грозило. К тому же директор ФСБ и министр МВД были его приятелями, которые всегда могли спустить любое расследование на тормозах, а потом и закрыть дело. Тем не менее, этой проблемой пришлось заниматься всерьез вследствие чего Марат Феликсович и упустил из виду работу с обидевшим его, как кардинала сверхсистемы, чистилищем, переложив заботы на плечи секретарши. Теперь же надо было исправлять положение и лично заняться комиссарами смерча, посмевшими замахнуться на его владение. «Ждите, сейчас буду» буркнул Марат Феликсович в трубку, не уточняя, где в данный момент находится Инна. Он и в самом деле появился рядом с вазовской двадцаткой Инны, стоявшей у ограды ботанического сада, через три минуты одетой в спортивный костюм. Девушка, экипированная в спецкомбинезон десантного образца, отшатнулась, вскинула ствол пистолета-пулемета Бизон и опустила, узнав босса. «Ну!» — нетерпеливо бросил он, прислушиваясь к ночному уголу города и ощупывая мысленным лучом колпак магического поля над особняком в ста метрах от перекрестка за глухим деревянным забором. «Водила теряет сознание, как только подъезжает к забору», — полголоса доложила Инна. «А группа не может забор преодолеть будто он потоком, парни дотрагиваются и впадают в ступор. — махана и тамхана задумчиво произнес Марат Феликсович. — Недурно. Растут комиссары, однако. — Что? — Сейчас я сниму заклятие, и можешь начинать операцию. — Хорошо. С облегчением кивнула секретарша, не спрашивая, что такое печать но уже привыкла к проявлению боссом сверхъестественных способностей и знала, что он не любит объяснять свои слова и поступки. Марат Феликсович вошел в режим силы гамчикот, надавил на магическую печать отталкивания, защищавшую офис смерча от проникновения на его территорию случайных и неслучайных гостей. Однако... К его удивлению, она не поддалась. Невидимый пузырь магического поля колыхнулся, как мыльная пленка под дуновением ветра, но устоял. «Молодцы!» — невольно восхитился кардинал СС, качнув головой. «Вы уже постигли Тамас. Поздравляю! Тем приятнее будет наша встреча». Он перешел на уровень силы дьявольского постижения и одним мощным ментальным ударом пробил магический купол печати отталкивания. Купол беззвучно лопнул, открывая доступ к зданию штаба. «Начинайте», — бросил Меринов Инне. Девушка открыла дверцу мини-вена, скомандовала. «Мальчики на выход!» Шестеро сидевших в салоне «двадцатки» Спецназовцев выбрались на тротуар, одетые в такие же защитные комбинезоны, что и командир операции. Инна придвинула к губам усикрации. Второе, третье, мы начинаем, будьте готовы. По ее плану, штурм базы Чистилища должны были начинать три группы общим числом в 22 человека. Все они готовились в центре подготовки бойцов СС в Жулябине и подчинялись гости Мелешка и воктангу и ракишвили но Миринов на время операции разрешил Индия использовать их по своему усмотрению и она с удовольствием взялась командовать мужчинами. Мереннов хотел предупредить ее, что территория чистилища охраняется высококлассными оперативниками обученными истинными мастерами такого рода мероприятий. Но не успел. Группа пошла на штурм. Конечно, Марат Феликсович мог с помощью ТХАПСа проникнуть прямо в здание и лично перебить охранников, однако не хотел рисковать. Единственное, что он себе позволил, это ослепил систему видеоконтроля периметра, заблокировав цепь датчиков и телекамер. Но дальнейшие события показали, что этого было недостаточно. Чистильщики хорошо знали свое дело и подстраховались, о чем стало известно уже после штурма. Территория базы Чистилища контролировалась новейшей системой видеонаблюдения с компьютерным зрением ОРУЭЛ-3К, разработанной в российском НПЦ Элвис. Такие видеосистемы, способные выделять любого человека в местах массового скопления людей и даже предупреждать оператора о возникновении нештатных ситуаций, не имели аналогов в мире. Программное обеспечение, являвшееся ноу-хау разработчиков, позволяло системе с помощью многоуровневого архивирования записывать каждый подвижный объект контроля в любой момент времени, даже при отсутствии видеосигнала, только при наличии ответа от систем электромагнитных и звуковых датчиков. Поэтому ментальный рапорт Меринова не ослепил охрану, и она отреагировала на вторжение адекватным образом. Первых же десантников, перемахнувшись через забор, встретили ослепляющие лазерные трассы, заставив их попадать на землю. Затем... Те же самые лазерные трассы превратились в токопроводящие каналы электрошокеров, и атака группы, подчиненная непосредственно Инне, захлебнулась. Она сама с трудом увернулась от электроразряда и от ярости принялась стрелять во все стороны из пистолета с насадкой бесшумного боя, чудом повредив лазерную установку. Тем не менее идти вперед она не рискнула, Вызвала командиров групп поддержки. Второй, третий, начинайте никого не жалеть, открывать огонь по любой движущейся цели. Но и вторая группа наткнулась на умелое сопротивление охраны здания, использующей все современные военные разработки. Тазеры, смирительные рубашки, выбросы липкой полимерной пены — мгновенно твердеющие на воздухе инфразвуковые генераторы, от импульсов которых у бойцов десанта лопались кровеносные сосуды в ушах и в носу, выводя нападавших из строя, а также и разеры, векторные излучатели звука большой мощности, которые также останавливали людей, оглушая их до невменяемого состояния. В третьей группе Ведомый капитаном Ираклишвили, удалось пройти дальше всех. Бойцы даже успели высадить окно на первом этаже здания и проникнуть внутрь. Однако там их встретил прицельный автоматный огонь. И вахтанг Ираклишвили, прозванный за глаза подчиненными тараканом за смешные усики, вынужден был отступить. Инна вызвала Меринова. «У нас снова проблемы, Марат Феликсович». «Вижу!» – раздраженно ответил он. «Зря я доверил тебе это дело. Ждите, я пройду к ним изнутри». Он активировал тхапс и оказался в одном из помещений второго этажа здания, оказавшегося компьютерным терминалом. Терминал работал. У мониторов систем наблюдения сидели два оператора с наушниками и усиками раций. Гостя никто из них не ждал, и Меринов погасил сознание обоих мысленно-волевым рапортом. Спать! Остальное было делом техники. Определив местонахождение охранников, а главное, их командира, Марат Феликсович одного за другим погрузил их в глубокий сон, хотя его так и подмывало убить каждого. Вызвал Инну. «Можете заходить». Но охрана, — заикнул секретарша, — нейтрализована. Допроси начальника. Он в бункере в подвале. Как войдете, коридор налево. Затем поднимись ко мне на второй этаж. Я в компьютерном зале. Слушаюсь. Снаружи замелькали лучи фонарей. Потрепанные силы атакующих собирались к зданию, не понимая, почему по ним никто не стреляет. Марат Феликсович... Подсел к монитору, расшелся по его программам и файлам, заинтересовался папкой с надписью «Конкерри». Материал был закодирован, но сопротивлялся взломщику недолго. Это был текст теории Самандара, объясняющий причины конфликта монарха тьмы со своими коллегами-аморфами и иерархами внутреннего круга, созданного задолго до появления на земле человечества до цивилизации я прочитал Мерину вслух смакуя слово квантово-механические модели класса жизнь не жизнь нелинейные логики метастабильные состояния поляризованных вакуумных структур типа разум не разум да любопытно «Далеко пойдешь, Вахид Тожиевич, если тебя не остановить!» В дверь постучали. Потом раздался удар, сломавший замок, и в кабинет ворвалась Инна в сопровождении гиганта-бойца, у которого отвисла челюсть при виде главного начальника. Секретарша, в отличие от него, не удивилась, спросила будничным тоном. «Помощь нужна?» Марат Феликсович усмехнулся, вытащил из дисковода дискету с записью теории Самандара. Встал из-за стола. «Устройте здесь хороший пожар, чтобы ничего не уцелело. Будет сделано. Что еще?» Меринов поколебался немного, глянул на часы. «Мне надоела эта контора. Оставь команду Бери остальных и двигайся в район Мневников. Будем брать комиссара Чистилища. Котова? Только постарайтесь не шуметь. Котов посвященный и легко может уйти. Не уйдет, Марат Феликсович. Как только окружите дом, позвони, я подскочу. Меринов исчез инна посмотрела на сопровождающего варежку закрой все понял так точно вытянулся обалдевший верзила чтоб через три минуты здесь все горело закончишь свяжешься со мной получишь новое задание инна быстро вышла из кабинета отдавая распоряжение по рации командирам второй и третье групп через несколько минут спецназ сс покинул территорию штаба-частилища, за исключением пожарников, и помчался в Мневники. Однако оставшимся бойцам Меринова в количестве четырех человек поджечь здание не удалось. Как только они начали ломать мебель и сваливать обломки в кучу, в здании появились бойцы другого спецназа. Прибыл мейдер Венис Соколова, получивший сигнал тревоги, и поджигатели были без шума ликвидированы. Инна узнала об этом уже утром, так и не получив сигнала о выполнении приказа от командира зондеркоманды. К половине третьего ночи окружение дома, где жила семья комиссара Чистилища Котова, закончилось. Инна вызвала босса. Меринов появился рядом с ней через несколько секунд, одетый на сей раз в черный спецкостюм-комбат-униформ, словно собирался сам идти на штурм квартиры. — Я накрыл дом вуалью непрогляда, — пробурчал он мрачно, по обыкновению не объясняя термины, известные только ему. — Вас никто не заметит. Подберитесь ближе. Возьмите под прицел окна квартиры и лестничную площадку. Уберите группу охраны во дворе. Двое с той стороны здания, водитель в опеле. Инна послушно передала по рации приказ. Через пять минут доложила. Все под контролем. В квартире тихо, все спят. Идем со мной. Меринов зашагал к дому, находясь в состоянии ментального озарения. Он мог бы сразу перейти на Тхабст режим и выйти уже в квартире Котовых. Но, во-первых, квартира была накрыта своей нешуточной силой печатью отталкивания, на преодоление которой потребовались бы силы и время. А во-вторых, Марат Феликсович видел, что хозяина дома нет. Зато в квартире находились его жена и ребенок. Поднялись на шестой этаж дома, миновав охрану как призраки. Дежурный... Увлеченно читал книгу и даже не поднял головы. Его напарник спал. — Звони, — кивнул Меринов. Секретарша нажала кнопку звонка и отшатнулась. Дверь глянула на нее, как дикий зверь, и приготовилась прыгнуть. Марат Феликсович дернул щекой, нанося ментальный удар защитному зверю квартиры. Внутри кто-то зашевелился, приблизился к двери. «Кто там?» «Друзья», — ответил Меринов чужим голосом. «Уля, открой! Я в курсе, что Василия нет дома, но дело срочное!» «Кто вы?» «Я вас не знаю. Приходите днем!» Меринов надавил на хозяйку ментальным кулаком, терпеливо добавил. «Я помощник Юрия Венедиктовича!» — Это моя секретарша. Он послал нас к вам по важному делу. — По какому? — Не через дверь же говорить. За дверью помолчали. Меринов уловил вспышку невидимого света, словно там зажглась и погасла свеча. Жена Котова вызывала мужа или кого-то еще посредством ментальной связи. Встречаться с ними не входило в планы Меринова, и он снова нанес мысленно волевой удар по квартире желая оглушить хозяйку тихо вскрикнула инна хватаясь за голову я тоже задела рикошетом ломайте дверь просил глава сс бойцу отряда занявшему позицию лифта дверь выдержала всего два удара выпала в прихожую сорванная с петель ворвались в квартиру жена котова в халатике Ползла к спальне, пытаясь, очевидно, успеть забрать ребенка и уйти с помощью тхапса. Но оглушающий пси-удар Меринова был столь мощен, что сил ей не хватило. Инна приставила к затылку женщины ствол пистолета. Марат Феликсович отрицательно качнул головой. Прошагал в спальню, где стояла детская кроватка. Малыш проснулся, заплакал. «Не трогайте!» — простонала Ульяна, протягивая руку к сыну. Инна ударила ее рукоятью пистолета по затылку. Женщина упала, однако снова поднялась и упрямо поползла в спальню. — Матвейша! Вася! Марат Феликсович вытащил из кроватки малыша, сунул Инне. — Обоих в разные машины. Впрочем, пацана я заберу сам. Он взял зашедшегося в плаче малыша на руки. — Ее отвезите на базу в Жулебино. Потом вернешься на виллу. Возьми детские вещи, побудешь нянькой. — Да зачем он нам сдался? — возмутилась Инна. — Пуля в голову никаких проблем. — Вы не имеете, — проговорила Ульяна с рыданием. — Отдай сына, Герман. Меринов и секретарша посмотрели на нее. Инна снова подняла пистолет. Марат Феликсович пригнул ствол к полу. Они мне нужны какое-то время. Комиссары сами придут ко мне. И деятельность чистилища на этом закончится. Поняла. Все, выполнять И Марат Феликсович исчез вместе с сыном Котовых. Ульяна покачнулась и упала. Силы оставили женщину. В машину, приказала Инна, стремительно выходя из квартиры. В четыре часа ночи секретарша приехала на виллу Мериного оставила в гараж машину, зашла в холл, и первой, кого она увидела, была Ульяна Котова. Женщина стояла перед лестницей на второй этаж, оглянулась на звук открываемой двери. — Мать твою! — изумленно выругалась Инна. — Я же оставила тебя в бункере! На верхней ступеньке лестницы показался Меринов в халате, качнул головой. «Не дурно, госпожа комиссарша. Мой дом зашнурован на все блоки, но ты все равно сумела его найти и преодолеть печати. Отдай, сына!» Меринов задумчиво пригладил бровь, неторопливо спустился вниз. «Придется оставить тебя здесь». «Но так как я не люблю рисковать...» — Уж слишком много ты знаешь и умеешь. Я вынужден буду связать тебя по уровню МК. — Ты негодяй, Герман. — И, Вася, тебя все равно. Марат Феликсович вытянул вперед руку. Глаза его метнули молнии и тело Ульяны опоясали металлические на вид обручи. Один из них стянул голову, закрыв рот. Женщина покачнулась, но устояла. Глаза ее тоже наполнились сиянием. Обруч на голове задымился, потек струйками дыма, испарился. Но Меринов махнул рукой, и на месте испарившегося возник другой обруч, а вслед за ним еще один, закрывший глаза. Ульяна упала. — Вызови охрану, отнесите ее в подвал. Меринов поднялся по лестнице наверх, оглянулся. «Потом поднимешься ко мне». Инна повеселела, включила рацию, дождалась дюжих охранников, унесших пленницу, и помчалась в спальню босса, раздеваясь на бегу. Однако там ее ждало разочарование. Хозяин уже облачился в походный костюм, «Бастион» и рассовывал по карманам бытовые мелочи. Судя по всему, сексом он заниматься не собирался. Поднял голову, закрепляя на поясе чехол с ножом. «Вы куда?» — удивилась секретарша. «Вернусь часа через два. Я с вами. Ты останешься». «Глаз не своди с комиссарши!» — головой отвечаешь. «И за ребенком смотри. Подгузники поменяй». Я в няньке не нанималась. Марат Феликсович мрачно оскалился, отчего у Инны сразу пропало желание возражать. — Хорошо, хорошо. Присмотрю за обоями Может быть, я все-таки буду полезный в другом амплуа? — Нет, — отрезал Меринов и исчез. Секретарша длинно и виртуозно выругалась. Вышел Марат Феликсович в пещере с модулем иной реальности, располагавшейся под Киевом. По сведениям, добытым в Астрале, именно в этом мире хранилась великая вещь инсектов – врата наслаждений, или, как ее иногда называли в шутку, наркотик Гетмана. Никто из тех, кто был посвящен в тайны круга и с кем встречался Рыков Меринов, Не знал, что такое этот наркотик и как он действует, но, по слухам, пользователь врат получал такой заряд энергии наслаждения, что становился практически бессмертным. Молодость Марат Феликсович уже получил, теперь ему захотелось испытать врата и стать бессмертным. В мире кто-то был. У сооружения инсектов здесь стоял замок царя Мартинатусов, клопов разумных, с виду похожий на полупрозрачную светящуюся медузу. Прохаживался по залу какой-то человек в чешуйчатом темно-зеленом костюме, которого Меринов поначалу принял за хранителя, но это был не хранитель. Котов-младший? Оруженосец! В руке оглянувшегося молодого человека сверкнул меч. — Герман Рыков, я ждал тебя. — Зачем? И как ты узнал, что я буду здесь, в данный момент? — Не имеет значения. Меня послал к тебе твой хозяин. — Это какой еще хозяин? — высокомерно вздернул подбородок Меринов. В этой реальности я хозяин. конкеря Что? Не смог удержать Марат Феликсович возглас изумления. Монарх? И он послал тебя, чтобы ты... Так ты его слуга? Не может быть. Ты задаешь слишком много вопросов. «Он знает, что ты способен управлять Тхапсом в режиме хроноинверсии. Нам нужны великие вещи». «Мне они тоже нужны», — перебил Стаса Меринов. «Великие вещи», — повторил посланец монарха ровным голосом. «Это первое. Второе. Ты поможешь нам объединить миры в единую энергосистему». «А это еще зачем?» Вопрос вырвался непроизвольно, хотя Меринов уже знал на него ответ. конкере предупреждал, что грядет новое изменение, для чего ему и необходимо создать единую энергетическую систему. «Кардинал, ты задаешь странные вопросы. Неужели так поглупел, работая в думе?» Глаза Меринова сверкнули мрачным огнем, но ответил он неожиданно кротко. — Дерзить старшим нехорошо, молодой человек. Не все решает меч, то бишь Синкенгата. — Я подумаю над твоим предложением и сообщу самому хозяину лично. Он уполномочил меня вести переговоры и не станет тратить время, чтобы связаться с тобой. Посмотрим. Лезвие меча в руке Стаса внезапно скачком удлинилось на два десятка метров и едва не проткнуло Меринова. Тот лишь успел закрыться ситхой Тхармы, остановив острие меча в миллиметре от горла. Впрочем, вполне могло быть, что это Стас остановил его, а не защитная сфера кардинала СС. «Не заставляй меня повторять распоряжение хозяина дважды, кардинал. Я знаю, что ты получил доступ к интегратрону Открой мне канал!» Меринов усилил мощность защитной ситхи. Сверкающий смертоносный ромбик клинка отодвинулся. Марат Феликсович мрачно усмехнулся в душе. Он вполне мог отбить выпад и уйти в тхапс-режиме, несмотря на весь гонор бывшего оруженосца воина закона. — А сам-то что ж? Если Конкерри сделал тебя эмисаром то уж должен был позаботиться о доступе в миры. — Не твое дело. — И все-таки я попробую связаться с твоим хозяином. Меринов сделал ударение на слове «твоим». Потом поговорим. Сейчас же открой доступ. Марат Феликсович сложил пальцы в кукиш. А это... видел? Прощай, сопляк! Стас угрожающе нагнул голову. Меч текучей молнией устремился вперед, но пронзил только воздух. Кардинал сверхсистемы растворился в темноте. Пропал. Стас вернул меч в исходное положение, прошелся по залу мира, поглядывая на красивую, светящуюся нежным опалом двадцатиметровую медузу Мартинатусов, затем тоже исчез. И лишь после этого из раскрывшегося входа в замок вышел еще один человек в обычной вельветовой курточке и таких же штанах постоял в задумчивости у замка, склонив голову на бок и вызвал хранителя Матфея.